Глава восемнадцатая Выйдя из кабинета, Вальтер раздраженно потёр переносицу. Чёрт, Ингар. Так на меня смотрел, что у меня создалось впечатление, будто он и впрямь в мозгу ковыряется. Был бы он магом, я бы подумал, что он пытается мою ауру рассмотреть. Ходят слухи, что, зная нюансы ауры в области головы, можно и мысли ограниченно читать. Бред, наверное, но мало ли. Или... Вдруг пронзила мага догадка. У Ингора артефакт какой есть. Так он кроме монокля вроде ничего не использовал. Да и тот, будто бы в кармане Камзола был. Но монокль помогает как раз и ауру смотреть. Вопрос, а насколько хорошо? Вот только кинув взгляд на Ингора, Вальтер увидел его усмешку как от удачной шутки над ним. И эта мага сразу успокоила. Нет, просто опять шутки свои пытается шутить. Не нужно себя накручивать. «А я говорю, что знаю, кто эта воровка!» Полностью выбил из головы мысль о недавней проделке Ингера возле в коридоре. Из кабинета следователя Пауля выходил Даниэльзе нельзи раздраженный мужчина. Его лицо было красным от гнева, и было видно, что он еле сдерживал себя, чтобы не начать грубить всем подряд. Увидев Вальтера, мужчина только презрительно фыркнул и снова повернул голову в сторону кабинета, на пороге которого сейчас стоял. Вальтер сделал пару шагов вперед, чтобы увидеть самого следователя. От Пауля не укрылось, что коридор не пустой. Но сейчас он отвечал своему посетителю. «Вы желаете сделать официальное заявление?» Кроме Вальтера, уже и разбор с Ингром подошли к открытой двери, невольно создав затор в коридоре. Мужчина вынужден сделал шаг вперед, а вид нависающего и хмурого Радбора чуть убавил у него гнева и, видимо, добавил благоразумие. «Нет», — буркнул он. Но ведь это не дело. Она что, может теперь брать все, что захочет, а ей за это ничего не будет? Между прочим, перечеркнутый символ императора – не шутки. Он ведь после войны обязался быть гарантом безопасности, а сейчас что? Вальтер в этот момент был интереснее наблюдать не за самим, как видно, пострадавшим, а за своим соперником. Лицо у того сначала из любопытного стало напряженным, было заметно, что он в темпе прокручивает ситуацию а потом лицо Ингора озарилось пониманием. По-другому и не скажешь. Долго же до него доходило. Хотя, наверное, для него самого мысль о том, что внучка императора может стать воровкой, является дикой. Но на этом выразительная мимика Ингора не завершилась, так как дальше Вальтер буквально прочел огромный вопрос в глазах соперника. И уже после большей заинтересованности и более внимательный взгляд на потерпевшего. «Ну да. Я бы тоже, зная вора, подумал о причинах воровства. Что такого есть у этого, судя по внешнему виду, торговца, чего нет у других?» Вальтер окинул взглядом мужчина. «Строгий костюм, лакированные туфли, а не сапоги, как у рабочих. В руках трость, в которой так удобно спрятать клинок. Очень помогает при самообороне. Вещь стильная. Типичный хозяин какого-нибудь склада или небольшой пелорамы. Мы ищем преступницу». «Будут улики? Задержим и допросим». «Ага, конечно», — безнадежно махнул рукой мужчина. «Пошел я к императору на прием записываться. Там я быстрее свое верну, чем тут время терять». Когда они сели в карету Вальтера, Ингар не выдержал и обратился к наставнику. «А зачем внучке императора красть?» Сам Мак от такой простоты и непосредственности чуть не поперхнулся. «Вот они, прелести мышления простолюдина. Если бы я Радбору задал такой вопрос...» то точно потерял бы пару очков в его глазах. А этому он еще и спустить все может. «А с чего ты взял, что внучка-император воровка?» – усталился на Ингора следователь. «Если бы Вальтер, как и вчера, не применил магию для прохлады, то в плотной куртке, пусть и не застегнутой, тот бы сильно запрел. А так ничего, сиди и даже запахнул ее, чтобы тепло не уходило». «Ну как же?» – Ингора шестерялся. «Вы же сами слышали от того мужчины». Да и в прошлые крики из кабинета господина Пауля. Да вы же сами говорили, что давно могли найти воровку. И тогда ведь все поняли, только мне не сказали. Возмущенно скинул Сон От его рывка, сиденье цилиндр зател потолок кареты и упал прямо на Вальтера. бросил мак, уничтожающий взгляд на своего соперника. Ой, извини. Быстро забрав свой головной убор, Ингар снова взглянул на наставника. Все, что связано с Императором, касается только Императора, веско произнес Радбор. И влезть в это могут только Ковен или Совет Союза Мастеров. Ты входишь хоть в одну из этих категорий? Нет, угрюмо ответил Ингр, поняв, наконец, какую глупость сказал. Ну так забудь. Неизвестно, что там за воровку Пауле ищет. Одних догадок и предположений мало, нужны улейки. Тем более, если обвинять... Тут наставник не договорил, просто ткнув пальцем в потолок. Престыжно замолчав, Ингар уставился в окно кареты. Сам Вальтер тоже не горел желанием общаться, так что до самого магазина уважаемого Брогана они доехали в молчании. Но как таковой лавки не оказалось. Вальтер ожидал увидеть уже привычный вход с вывеской, но когда они вышли из кареты, перед ним предстал обычный особняк, некогда принадлежавший магам, а после войны отошедший великим мастерам. В данном случае мастеру Турлофу. «Юдик, нам вообще-то уважаемый Броган нужен. Его магазин, где он, скорее всего, сейчас и находится, а не его дом», — обернулся Мак к своему слуге. «Дук», — растерял тот, — «не знаю я, каким магазином уважаемый Броган заведует. Вы же мне сказали к нему привести, а не в его магазин. А мне только на дом этот указали». Да указал», — продолжил допытываться Вальтер. «Так извозчики», — пожал тот плечами, — «у кого же еще спрашивают?» «Полагаю», – вмешался наставник, не дав парню читать Юдика за неродивость, «что при продаже такого товара, как Олова и Бронза, обычными лавками не пользуется». «Но он еще и коллекционер», – заметил Вальтер, поняв, что Радбор в целом прав. «И собирает артефакты для себя, а не на продажу. А такое, тем более, должно находиться в его доме. В том числе и нужный нам артефакт, если он, конечно, от него не избавился». Вальтер кивнул, признавая правоту наставника. «Жди меня и поглядывай по сторонам», — бросил он пареньку. «Обо всем, что тебе кажется подозрительным, потом расскажешь». «Крепись», — услышал Вальтер за спиной голос Ингора. «Тебе с ним до конца жизни возиться? Или сменишь род деятельности?» «Как можно?» — Юзик аж поперхнулся от такого предложения. Так что уже готовый сорваться с губ ругательства в сторону раздражающего Ингора так и осталось неозвученным. «Что это с ним?» «То-то наш блондинчик сегодня более разговорчив, чем раньше», задумался маг, попутно активируя звонок на калитке. И только после этого Вальтер понял, что знакомый ему магический звонок сменили на какой-то механический аналог. Во всяком случае, привычного потока магии он не почувствовал. Через пару минут на крыльцо дома вышла женщина, лет сорока, в простом белом платье, с платком на голове и не спеша пошла открывать. Вальтер с досадой подумал над нерасторопностью слуг у великих мастеров. Юзик по сравнению с этой клушей двигается со скоростью звука. «Здравствуйте, что вам нужно?» – настороженно спросила она из-за забора. И был, с чего насторожиться. Три здоровых мужчины, в добротной одежде, выдающие немалый статус. Правда, об такой скажешь с натяжкой. У него и рубашка простая холщовая и камзол серый, что носит нижние чины. Только цилиндр выделяется. Не то, что у самого мага. Черный пиджак, под цвет выглаженные брюки из дорогой ткани, синий в полоску галстук. А уж если учесть перчатку мага. Ну их наставник. Огромный детина в брюках и куртке, надетый на рубашку бежевого цвета. На ногах под стать фигуре ботинки. Нечто среднее между сапогами рабочего и туфлями зажиточного горожанина. Сама женщина была дородной, с большой грудью и глубоким голосом. Она живо напомнила Вальтеру Повариху в их родовом особняке. Давно он ее не видел, как, впрочем, остальную родню, что живет за пределами столицы. «Меня зовут Радбор». Вышел вперед наставник. «Я детектив, и это мои стажеры. У нас есть дело к уважаемому Брогану. Он ведь здесь живет?» «Да», кивнула женщина, наконец открывая калитку. «От магической защиты дома они все же не отказались», заметил Мак. «Хотя кое-что и успели добавить уже от себя». Пап сейчас занимается с бумагами», тем временем продолжила женщина. «Я спрошу его, сможет ли он принять вас сейчас. Подождите пока в гостиной». — Так это даже не служанка, — поразил смак. — Хоть бы оделся тогда подобающе, а то от прислуги не отличишь. По спине Вальтера пробежал, запоздала и страх от стыда. Если бы он не удержался и высказал все свои мысли вслух, позор не оберешься. Так еще оскорбил бы родственницу великого мастера, а это так себе перспектива. — А ваш брат дома? — Радбору не собирался молчать, хоть, как заметил Вальтер, действовал в привычной для себя ненавязчивой манере. «Да как обычно, из мастерской не вылазит. Сомневаюсь, что вы его увидите». Движения у женщин были плавные. А вообще, всем своим видом она показывала, что никуда не спешит. Да и спешить ей не нужно. «Мам, я свою куклу нашла. Пошли платье для нее шить!» Раздался звонкий детский голосок, стоило им переступить порог дома. Санели, у нас гости!» Подпустив голос строгости, сказала женщина. «Ой, извините». Выбежавшая из глубин дома девочка в синем сарафане тут же развернулась на 180 градусов, взмахнув косичками, и исчезла как вихрь. «А вот и часть коллекции», — произнес Ингар, когда женщина вышла. В гостиной по стенам действительно были развешаны артефакты, но преимущественно боевые, либо защитной направленности. Пистолей среди них не было ни одного. Сама комната, как отметил Мак, не блистала такой чистотой, как в домах аристократов. На некоторых артефактах была заметна пыль. Возле кресел на журнальном столике одиноко лежало обгрызенное яблоко. «Не вижу подделок мастеров», — хмыкнул Вальтер, косясь на своего соперника. «Стыдятся?» «Вовсе нет», — раздался старческий голос, заставив парня прикусить язык. Фу, вот ржа «Я сам не мастер, как мой сын, но его артефактов я не стыжусь. Да вы, собственно, сами можете полюбоваться на один из них». Переведя взгляд туда, куда указал старик, Вальтер увидел на том же столике, где обкусанное яблоко, ставший уже обыденным телефон. И именно Турлов изобрел его. Как и всю связь, которую так успешно используют в том числе и маги. Но он не любитель славы, да и вообще людей. Так что Кантемир пошел ему навстречу и не стал озвучивать его имя при презентации. Работа великого мастера и точка. «Что вы хотели, уважаемый?» Повернувшись к Радбору, спросил старик. «Уважаемый Броган?» Тут же уточнил наставник. «Да, мое имя Радбор. Я следователь полиции, и в данный момент вместе с своими стажерами ищу убийцу господина Лубаста. И расследование привело вас сюда?» Усевшись в кресло и махнув рукой, приглашая на соседний, спросил торговец. На нём был домашний халат и тёплые тапочки, и даже ради незваных гостей он не стал менять свой наряд, что слегка покоробило самолюбие мага. Парням пришлось стоять, и это тоже не прибавило Вальтеру до настроения. «Да, оружие, из которого был убит Роберт Лубаст, было куплено вами пять лет назад у некого Будакара, скупщика магических артефактов». «Так-так, интересно», — покивал старик. «Ладно, присядьте». Смилостился он наперминающимся с ноги на ногу парнями. «Стулья вон у стены. А что за артефакт?» «Я много у Будакара их скупил. Из боевых только на навскидку могу назвать огненный хлыст из Ужарейта, каменную ловушку до пистоли Скорпиона Мимика. «Вот последний нас и интересует», — тут же оживился следователь. «Где он у вас хранится?» «Как давно вы им пользовались? Вы не могли бы его нам показать?» Эх, вы меня вопросами забросали, засмеялся Броган. Все оружие я храню в специальный кладовой. У меня два внука подростка, да и внучка, та еще и газа. Не спрячешь, так того и гляди, по дурости друг друга убьют. Я туда раз в год обычно заглядываю. Ну, если чего, интересное снова куплю. А когда вы последний раз там были? Три месяца назад, годовщину победы. «Вы можете показать, на месте ли артефакт? Мы были бы вам очень признательны». «Ох!» — тяжело поднимаясь с кресла, вздохнул старик. «Хорошо, ждите». Пока Броган отсутствовал, в комнату заглянула Санелия с любопытным лечиком. Но оклик матери не дал ей долго понаблюдать за незнакомцами, и голова девочки скрылась так же быстро, как и появилась. «Отсутствует?» — растерянно промолвил старик, когда вернулся. «Но никто к нам забраться не мог, это точно». А мог кто-то из ваших родных взять артефакт? Пытливо посмотрел на него радбор. Вы думаете, что этого чёрту магистру убил кто-то из моей семьи? Вспыхнул торговец. Не парите чушь. Но эти артефакты исчез? Если бы это сделали мои родные, то они вернули бы артефакт на место и никаких улик. Вот тут вы ошибаетесь, не утерпел Вальтер. На оружии всегда остается след, если его применяли. У мастеров с этим проще. Из-за однотипной структуры аурный след можно разгладить и привести в изначальный вид. Это называется почистить оружие. Вот только маги всегда создают артефакты из живых существ, а у тех аурный след уникален. Если попробовать почистить, то можно артефакт испортить. Старик молча и с гневом выслушал парня, после чего перевел взгляд на его перчатку мага. «Вижу, вы знаете, о чем говорите», — хмурно кивнул он. Но меня могли и обокрасть. С чего вы взяли, что это сделал кто-то из моей семьи? Боган и Роган еще дети. Богану всего 14, Роган и того меньше. Они еще и школу мастерства не окончили, не говоря про училище. Не могли они незаметно проникнуть в кладовую. Про Санелю и говорить нечего. Лагоре от дочки не отходит, да и весь дом на ней. Изредка только помощницу нанимает чтобы большую уборку провести. Я сам? но ну, не знаю. Когда там это убийство было? Четыре дня назад, поздно вечером, ответил сам Радбор, бросив на Вальтера предостерегающий взгляд. Четыре дня, задумался старик, что-то вспоминая. Я тогда к Юлу входил. Да, мы знатно напились». А утром его оторва этим воспользовалась и пошла свой магакат прямо на главный кольцевой испытывать. «Уж не великом мастере Сесилии он сейчас говорит», — Вальтер бросил взгляд на нахмурившегося Ингера. «Что, не нравится, когда про твоих любимых мастеров так говорят? Не восхваляя, а как об обычных людях, причем не слишком хороших. Ну-ну, терпи. Может и выйдет тебе глаза открыть». Невольно перед глазами Вальтера снова стало мертвое лицо матери. «Мастер, что убил ее, обязательно поплатится». «Ну, а Турлов?» Когда старик замолчал, спросил Радбор. «Вы упомянули всех, но не своего сына. Да и у вашей дочки наверняка есть муж». «Мужа нет, на войне погиб», покосившись на Вальтера, покачал старик головой. «А Турлов? Если бы вы его знали, то не задавали бы своего вопроса. Он почти не выходит из своей мастерской». Даже с нами старается говорить только через дверь. Не любит он людей. Совсем. Он до войны был зажат. А уж вот после... Старик безнадежно махнул рукой. Я так даже сразу и не вспомню, когда он выходил-то на улицу. Помните, пожалуйста. А если вас не было в день убийства дома, то можно я ваших родных опрошу, чем они занимались? Лагорию и сейчас позвать можно. А к Турлофу спускаться придется вдохнул Броган. «Дочка!» Вдруг резко раздался его крик, отчего Вальтер вздрогнул. «Ну, не привык он, что в таких домах кричат. Есть же обычно слуги». Старик же после крика поудобнее поерзал в кресле и продолжил. «По-моему, дней десять назад Турлов выходил. Или одиннадцать. Не помню точно. Нужно у него самого спросить». «Да, отец!» плавно зашла Лагори. Девочка тоже была рядом, вцепившись в подол в ее платья и поблескивая глазенками. «Или вон в лагорье», — мотнул головой старик. «Слушай, тут уважаемые детективы интересуются, а что вы делали четыре дня назад?» а «Особенно вечером», — уточнил наставник. За весь разговор только Вальтер пару слов вставил, тогда как Ингар предпочитал молчать. Особенно после неудачного высказывания мага. «Да как обычно», — пожал та плечами. «Посуду после ужина мыла, днем думала на рынок сходить, но такой дождь был, что я даже мальчишке не решился отправить в школу». «Точно, лило знатно», — покивал головой Броган. «А когда Турлов последний раз выходил? Десять или одиннадцать дней назад?» «Тринадцать, папа», — укоризненно посмотрел Лагори. «Но вот что странно, — она вдруг задумалась, — он ведь не только тогда выходил, но и как раз четыре дня назад». «Еще и к тебе заходил, вроде как искал. Неужели не помнишь?» Старик озадаченно посмотрел на дочь. «Ты уверена? Я ведь не скрывал, что к Юлов уйду». «Так я ему так и сказал», — кивнула она. «Он что, не дошел? Или ты забыл об этом?» Торговец медленно перевел ошарашенный взгляд с дочери на Радбора. «Ничего не понимаю. Он же страсть как не любит свою мастерскую покидать». «Вот он и попался», — обрадовался Вальтер. «Да и наставник вроде как немного удовлетворен». «Что ж, тогда спросим у него самого».